Глава 38. Московский великий князь резко отрицательно воспринимал тяготение русской знати к Литве, а тем более её переходы. В 1512 году в Великое княжество Литовское бежали Рязанский князь Иван, Пронский князь Глеб, бояре Лядские и Плещеевы. Раздражала его и то, что Литве удалось в 1512 году заключить военный союз с Крымом, направленный против Москвы. И вскоре между Москвой и Литвой началась новая война. Одним из поводов для её начала стали попытки литовских вельмож изолировать великую княгиню Елену. Но главным её поводом стали действия татар. В 1512 году сыновья Менгли-Гирея напали на российскую Украину. Как и всегда, татары резали тех, кто слабее, грабили, жгли, брали пленных. А осенью в Москву из Литвы от Саглядатаев пришло известие, что неприятельские действия царевичей были результатом договора, заключенного Менгли-Гиреем с Сигизмундом. Василию также донесли, что король готовит полки, чтобы начать совместную с Менглигерием войну против Москвы. Великокняжеская дума решила упредить и расстроить эти замыслы. Сигизмунду была послана складная грамота, в которой перечислялись все его враждебные действия: оскорбление королевы Елены, нарушение договора, подстрекательство Менглигерия к нападению на Московское государство. Имя королевское было написано в грамоте без всяких титулов. Московский государь сообщался Гизмунду, взяв в себе Господа в помощь, иду на тебя и хочу стоять, как будет угодно Богу, окрестное целование слагаю. Тогда в Москве находились ливонские послы. Они донесли магистру, что великий князь пылая гневом на короля, сказал, «Да коли конь мой будет ходить и меч рубить, не дам покоя Литве». Одновременно послы сообщили, что никогда еще Россия не имела такого многочисленного войска и сильнейшего огнестрельного снаряда, и в целом обстановка для великого княжества Литовского складывалась неблагоприятна. Альбрехт, марк-граф Бранденбургской, родной племянник Сигизмунда, став магистром Тевтонского ордена, готовился к войне с Сигизмундом, не желая признавать себя его вассалом и не желая уступать Польше поморскую и прусскую земли, Ливония в силу своих отношений с великим магистром также должна была объявить войну Сигизмунду Германский император и другие немецкие владельцы поддерживали марк-графа. Глинский также делал все, чтобы осложнить положение Литвы. Он убедил Василия заключить союз с императором Максимилианом, который собирался отвоевать у брата Сигизмунда Венгерское королевство. Глинский сам доставил императору грамоту московского государя, в которой предлагался план завоевания Венгрии и земель Тевтонского ордена для империи, а Киева и прочих русских городов для Москвы. Он отправил своего верного слугу Шлейница в Силезию, Богемию и Германию, который... Нанял здесь многих ратных людей и переправил их в Москву. Нашлись люди и в самой Польше, за деньги помогавшие Глинскому. 19 декабря 1512 года сам Великий князь вместе с двумя братьями Юрием и Дмитрием, зятем, крещённым татарином-царевичем Петром, Михаилом Глинским, Даниилом Щеней и воеводой Глинским, Репнию Аболенским во главе войска двинулся на Литву. Русские стремились захватить Смоленск, ставший пограничным городом, и далее наступать в направлении Киева. Отдельные московские отряды угрожали Витебску и Полоцку. Активно действовал и Михаил Глинский, пытавшийся вновь поднять на борьбу православных Великого княжества Литовского. 6 недель Бились московиты за город. Но не помогал ни хмельной мед, ни пиво, что выставлялись великим князем для своих воинов. Много легло их во время приступа от огня городского наряда, но все напрасно. В марте Василий возвратился в Москву. Но в июне состоялся второй поход. Смоленский наместник Юрий Сологуб Вышел из города навстречу московским воеводам, чтобы дать им бой, но потерпел поражение и затворился в крепости. Вскоре и сам Василий прибыл под Смоленск, но осада результатов не давала. То, что пушки разбивали днем, ночью осажденные восстанавливали. Василий посылал к смольнянам грамоты как с обещаниями, так и с угрозами, но они не сдавались». В ноябре московские войска опустошив окрестности ушли. Войска Великого княжества одержала верх в нескольких столкновениях с русскими и отбросила их также от Полоцка и Витебска. В отношениях между двумя государствами в это время сложилось тревожное положение. Оно усугублялось откровенными гонениями на Елену. И вот страх панов за содеенное заставил некоторых из них найти, как им казалось, простой выход из создавшегося положения. В январе 1513 года Елена, выехавшая по разрешению Сигизмунда в Браславль, участвовала в свадьбе своих приближённых, Марии и Григория. Она потребовала у миноритов выдать для этого торжества золотую посуду, но монахи прислали только 40 кубков. В это же время в резиденции Виленского воеводы собрались сам Николай Радзивил, а также Остикович, Клочко, Гаштольд и Езафович. Все были готовы совершить чёрное дело. Только бывший охмест Трилены пан Клочко сомневался. Неугодное могу дело затеваем по новое. Жизнь королевы и великой княгини должна быть неприкосновенной. Но на него дружно ополчились остальные участники заговора, а יהудея Езофович был непримиримее всех остальных. Ну какая она королева, не коронованная. Представляете, панове, какие потери понесёт наше государство, если Елена вернётся к себе на родину? Ведь она при этом присоединит к Московии все свои земельные владения, а они значительны. От мужа она получила во владение земли в Виленском и Трокском воеводствах, около Гродно, возле Минска, не говоря уже о землях восточной части княжества, в том числе замки в Могилёве, в Стиславле-Чечерске и нынешний наш государь, его величество Сигизмунд только в последнее время успел подарить ей Вязск, Суражэм и Брянск. А кроме того, вы же сами видите, что как Иоанн использовал её положение в нашем государстве для достижения своих политических целей, так и нынешний великий князь московский стремится к этому, чувствовавшей себя не только хозяином дома, но и сложившегося положения, пан Радзивил добавил. Тебе, пан Клочко, Должно быть известно, что без соли и перца в политике, как и в прочем и на кухне, сложно приготовить что-нибудь стоящее. Кроме того, пан Табор епископ Виленский благословил и напутствовал нас, добавил Панастикович. Ясновельможные паны тайно и спешно послали письмо к преданному Ивану Сапеге человеку Митьке Фёдорову, находившемуся в свете королевы И клучнику Елене Митьке Иванову письмо им доставил доверенный человек из Зуфовича некто Годфорд Волынец. Этим троим поручалось отравить королеву. Голос совести в этих людей не пробудился, и никаких сомнений не возникло. В четверг на всеядный неделе 24 января Елена обедала вместе с Аграфеной Шориной. После смерти мужа она стала самой близкой и наиболее доверенной боярыней великой княгини. В её улыбке всегда было что-то страдальческое, нежное, терпеливое. Елена увидела, что для неё было какое-то бесконечное наслаждение в том, чтобы прощать и миловать, как будто в самом прощении она находила какую-то особенную тончённую прелесть. Очень часто обнимая Елену и видя её страдания, она говорила: "Прости всех. Прости, великая княгиня, и сам Бог на страшном суде зачтёт тебе твоё смирение и милосердие". Елена с удовольствием слушала её дружеские наставления. Видя это, Аграфена продолжала Вот так оно пришлось, так случилось. Твоё будущее счастье книгиня надо как-нибудь выстрадать, купить его какими-нибудь новыми муками. Страдания не только облегчают, но и очищают душу. Чувство близости с Аграфеной усилилось буквально вчера, когда Елена в продолжении нескольких часов среди мук и судорожных рыданий поведала обо всём, что наиболее мучило её и волновало. Это была история доведённой до отчаяния женщины, пережившей своё счастье, женщины больной, измученной от нестерпимых страданий и унижений и покинутой почти всеми. И в этом случае Аграфена выказала признак ума и необыкновенную тонкость, догадливость сердца. Для великой княгини на этот раз приготовили любимую фаршированную рыбу с свежее оленье мясо. Находившийся рядом ключник попросил разрешения поднести королеве мёду. Беспокоенным и выпытывающим взглядом Елена долго и пристально смотрела в его глаза, как будто взывая к совести, прежде чем сказала: "Налей, Дмитрий". Пусть будет всё как суждено. Затем она подошла к окну, открыла его и поставила на подоконник клетки с любимыми птицами и подняла задвижки. Птицы, как бы почувствовав в желании хозяйки дать им свободу, дружно выпорхнули на волю. Жаль, что не все доживут до весны, с невыразимой грустью сказала Елена. Подойдя к столу, она взяла кубок и будто прощаясь, глазами наполненными бездной страданий, обвела всех присутствовавших. Выпила со словами: "Господи, как это хорошо! Как это бывает! Иногда мёд бывает не только сладок и приятен, но и просто необходим". Королева причувствовала беду На бурные события последних дней, нанесённые ей и оставшиеся безнаказанными оскорбления, ускорили столь трагическую развязку. Почувствовав себя плохо, она мысленно обращалась к Богу, считая, что с небес ему видно всё. Нашла ответ для себя, почему люди боятся смерти. Потому что на том свете нет любви. Но она будет там. Ибо я приду к Александру, думала умирающая королева и великая книгиня, находившаяся рядом с сеей аграфенией Шориной, книгиня слабым голосом сказала: Вот и кончилось всё. Многие думают, что умирающие хотят, чтобы умерло всё вокруг. Это не так. Моя жизнь хотя была не долгой, но до краёв полной. Жаль, что не увижу, как течёт свислочь у тростенца, но она будет течь и без меня. Смерть была хотя и болезненной, но скорой. Перед кончиной княгиня погрузилась в паралитическое состояние, обратив неподвижные потухшие глаза в угол комнаты, где находились иконы. Но вдруг её угасающие глаза засветились, Точно озаренная каким-то видением, лицо оживилось, и она улыбнулась. С таким видом она и замерла навсегда. Предавший свою повелительницу Митька Иванов, спешно сообщил Радзивиллу о смерти королевы. Свои тридцать сребренников он получил сразу же и дал ему ради вилл имение. Сегизмунд узнал о кончине королевы от панов рады и принял горячее участие в организации похорон. С удивлением король прочёл переданное ему священником Фомой письмо Елены. Она писала: Я приближаюсь к смертному часу и любовь, которую я всё ещё чувствую к своему мужу Александру и к тебе, государь, его брату побуждает меня умолять тебя постоянно заботиться о душах подданных как православных, так и католиков. Ты знаешь, сколько горя и бед я перенесла в связи с болезнью моего мужа, в какую пучину бедствий и страданий я была вергнута, но я всё забываю, государь, и молю Господа, да предаст он забвению всё, что было поручаю твоей заботе, государь, всех, кто был при мне в услужении. Прикажи выдать им всем жалованье. Отряд русских войск, узнав о смерти Елены, удалился в свои пределы.